Глава 15. Ссора с Гилбертом. 1982. Гилберт недолго оставался чистым. До меня дошли слухи, что он снова начал употреблять. А я прекрасно знал своего дядю. Если он снова подсел, значит и барыжить начал. Я предупреждал Гилберта, что он больше не сможет работать в реабилитационном центре, если начнет долбить наркоту. «Тебе придется уйти, старичок», — сообщил я ему, когда мы встретились в Реседе. «За что это?» «Ты на наркоте». Он аж вскинулся. «Нет, это неправда. Да и кого это волнует?» «Пациентам опасно находиться рядом с тобой. Тебе придется уйти». Его лицо стало безумным, в руке откуда-то появился нож. Он не понимал, что творит. «Зарежешь меня, мудак?» — спросил я. «Меня? Ублюдок, да я нюхал кокс, когда ты еще под стол пешком ходил! Пошел ты! Зарежешь меня, и я все равно до тебя доберусь! Лучше сразу засунь этот нож себе в задницу!» Тут Гилберт взглянул на свои руки так, словно видел их впервые. «Я не хотел, Дэнни, Не знаю, как так вышло! Это случайность!» Никогда не видел его таким испуганным». Я схватил его в охапку и прижал к себе. «Я люблю тебя, Гилберт. Если тебе нужна помощь, то мы можем помочь. Не отказывайся». «Я уйду, Денни». Он не мог смотреть мне в глаза. «Мне надо валить». «Останься», — взмолился я. «Мы поможем тебе». Гилберт был и оставался единственным моим героем. Если бы он не взял меня под свое крыло, когда я был совсем мелким, я бы превратился в клубок одиночества и депрессии, и однажды сдох бы от передоза. Чем бы Гилберт ни занимался, он всегда находил время для меня. Я нуждался во внимании, как в воздухе. Рядом с ним я чувствовал себя всесильным. Когда я попал в передрягу в фолсами и отправился в карцер, Гилберт сказал, «Денни, они могут избивать нас кулаками и дубинками». но сожрать все равно не смогут. Эти слова глубоко засели во мне. Пусть мы и проигрывали время от времени, но никогда не сдавались. Я так сильно любил Гилберта, что всеми правдами и неправдами хотел удержать его на плаву. Я знал, что это возможно. Я вытаскивал со дна наркоманов и похлеще. Гилберту оставалось только принять мою помощь, но он не смог. «Мне надо валить!» Ему было так стыдно, что он отказался от помощи. Он считал себя смертельно больным пациентом, которого уже не спасти. Когда он ушел, я заперся в туалете и сделал несколько глубоких вздохов. Я не знал, что делать – заплакать или обосраться. Я никогда ничего подобного не испытывал. Мы с Гилбертом никогда до этого не ссорились. С самого детства он был моей путеводной звездой. Мы редко разлучались, когда я был ребенком. Вместе боксировали, рыбачили, курили травку. Я был мальчиком, который нуждался в отцовской фигуре. И Гилберт стал ею ради меня. А теперь он слился. Мы прикрывали спины друг друга так долго, но теперь наши дорожки разошлись. Я все еще искренне его любил. но не мог тягаться с его зависимостью. Через неделю Гилберт совершил очередное преступление и вернулся в Фолсом.